словом нам приказали встать лагерем. Ничего не скажешь, организовано всё было отлично, как у нас умели. Палатки, полевые кухни, все службы обеспечения развёрнуты вплоть до парикмахерской. Места, повторяю, вокруг раскинулись малообитаемые леса до да болота. И жили мы в этом лагере, То ли 16, то ли 18 дней. Точно не помню. Помню, что гораздо больше двух недель, но меньше трех. Не суть важна. Слухи, как водится, ползали самые дурацкие и разнообразные. Что нас собираются забросить в финский тыл, или переучить на воздушных десантников, или что сюда якобы должен прилететь на дальнем бомбардировщике какой-то герой, льдмаршал из Англии, чтобы встретиться с Молотовым, а мы, соответственно, будем охранять. В общем, обычное дело. Когда военные люди так долго сидят без дела, и вдобавок задача не доведена, начинают кружить самые бредовые выдумки. Начальство к такому относится спокойно, лишь бы не наблюдалось идейно невыдержанных высказываний, а что до остального, Чем бы дитя ни тешилось. Однако меры принимали, конечно. Устраивали и строевые занятия, и сборку-разборку оружия на время, а через день роты отправляли на детальное прочёсывание окружающей местности. Не потому, что всерьёз кого-то искали, есть детали, по которым опытный человек сразу определит, что это не более чем лекарство от безделья. кончилось всё тем, что мы окрестности изучили настолько хорошо, что могли, пожалуй, и с завязанными глазами ориентироваться. А потом во второй половине дня это беззаботное житье кончилось резко. Приехал, ну, скажем так, вышестоящий начальник, очень вышестоящий. со звёздами в петлицах. Кто конкретно мне так уж и важно, у меня порой возникает такое подозрение, что и до него самого довели только часть задачи. С ним приехали ещё несколько. Он собрал нас, командиров, и провёл инструктаж. Каждому, начиная от комбата и кончая даже командирами взводов, представлялся один из этих новоприбывших он всякому из нас когда настанет условленный момент должен был поставить задачу всё это нам всем решительно не понравилось вслух понятно никто не жаловался но ясно было что у каждого глубоко запрятана обида Мы как-никак были не красноармейцы-первогодки, а кадровые и сто раз проверенные командиры войск НКВД. Нам можно бы было бы оказать и побольше доверия. Но ничего не поделаешь. Приказ есть приказ. Как они выглядели, представленные? Да, обыкновенно. Ни у одного мы так и не увидели знаков различия. Они все были в форменных кожаных плащах, застёгнутых наглухо. Такой плащ наглухо застёгивался под горлом на крючок и петлю, так что петлиц совершенно не видно. Но это были офицеры, точно. Командиры, как тогда говорилось, офицеры появились позже после известных приказов верховного. Командиры, несомненно, Бриджи были не красноармейские, а командирские, с кантом, плюс материал, покрой, командиры. Они и держались, как командиры. Такие вещи чувствуешь, если достаточно долго прослужил. Фуражки у них были наши. Краповый околыш, синий верх, малиновый кант. Ближе к вечеру появилась спецназа. пехота на грузовиках. Обычная армейская пехота. Много пехоты. Их выстраивали в оцепление примерно в километре вокруг нашего расположения, и это оцепление должно было охватить значительное пространство.